Глава 21 На рассвете подул теплый ветер, и Роберт Джордан слышал, как снег на деревьях подтаивает и тяжело падает вниз. Утро было весеннее. С первым же глотком воздуха он понял, что прошедшая метель — это обычная причуда горного климата, и что к полудню снег тает. Потом он услышал стук лошадиных копыт. Забитые мокрым снегом, они глухо топали на рыси. Он услышал шлепанье карабинного чехла, седло и скрип кожи. «Мария», — сказал он и тряхнул девушку за плечо, чтобы она проснулась, — «спрячься в мешок». И он застегнул одной рукой ворот рубашки, а другой схватился за револьвер и спустил предохранитель. Стриженная голова девушки нырнула в мешок, и в ту же минуту он увидел всадника, выезжающего из-за деревьев. Он весь сжался в мешке и, держа револьвер обеими руками, прицелился в человека, который приближался к нему. Он никогда раньше не видел этого человека. Всадник теперь почти поравнялся с ним. Он ехал на крупном сером мерине, и на нем был плащ, накинутый на манер пончо, берет цвета хаки и высокие черные сапоги. Из чехла, висевшего на седле справа, торчал приклад и продолговатый магазин автомата. Лицо всадника было юное, резко очерченное. Еще мгновение, и он увидел Роберта Джордана. Его рука потянулась вниз к чехлу. И когда он низко пригнулся в седле, стараясь одним рывком выхватить автомат из чехла, Роберт Джордан увидел у него слева на плаще красную эмблему. Прицелившись ему в середину груди чуть пониже эмблемы, Роберт Джордан выстрелил. Выстрел громыхнул в тишине заснеженного леса. Лошадь метнулась, словно пришпоренная, а молодой человек скользнул вниз, все еще цепляясь за чехол автомата, и правая нога у него застряла в стремени. Лошадь понеслась по лесу, волоча его за собой лицом вниз подкидывая его на неровностях почвы, и тогда Роберт Джордан встал, держа револьвер в правой руке. Крупный серый конь галопом мчался между деревьями. Волочившееся тело оставляло за собой широкую полосу примятого снега, окрашенную с одной стороны красным. Из пещеры выбежали люди. Роберт Джордан нагнулся, вытащил из свертка брюки и стал натягивать их. — Оденься, — сказал он Марии. Но он услышал шум самолета, летевшего высоко в небе, Впереди он видел серого коня, остановившегося между деревьями, и всадника, который все еще висел лицом вниз, застряв одной ногой в стремени. Поди приведи лошадь!» — крикнул он примитиво, который бежал к нему. Потом «Кто был на верхнем посту?» «Рафаэль!» «Рафаэль!» — крикнула Пилар из пещеры. Она стояла у входа, волосы у нее были еще не подобраны и висели двумя косами вдоль спины. Кавалерийский разъезд близко. — сказал Роберт Джордан. — Где он, ваш пулемет? Давайте его сюда. Он слышал, как Пилар крикнул, обернувшись назад. «Агустин — Агустин! Потом она ушла в пещеру, и оттуда выбежали двое. Один с ручным пулеметом на плече треногой вперед, другой с мешком, в котором были диски. — Отправляйся с ними туда наверх, — сказал Роберт Джордан Ансельмо. — Ляжешь же, будешь держать треногу, — сказал он. Ансельму и те двое побежали по тропинке, уходившей вверх между деревьями. Солнце еще не вышло из-за гор. Роберт Джордан, выпрямившись, застегивал брюки и затягивал пояс. Револьвер все еще был привязан у него к кисти руки. Потом он сунул его в кобуру на поясе, распустил петлю и надел ее себе на шею. — Когда-нибудь тебя удушат вот этой штукой, — подумал он. — Ну что ж, револьвер свое дело сделал. Он вытащил его из кобуры, вынул обойму, вставил в нее один патрон из патронташа на кобуре и вернул обойму на место. Он посмотрел сквозь деревья, туда, где Примитива, держа лошадь под узцы, высвобождал ногу кавалериста из стремени. Убитый висел, уткнувшись лицом в снег, и Роберт Джордан увидел, как Примитива обшаривает его карманы. «Эй — Эй! — крикнул он, — веди лошадь сюда! Присев на землю, чтобы надеть свои сандалии на веревочной подошве, Роберт Джордан услышал, как Мария, одеваясь, возится в мешке. Сейчас в его жизни уже не было места для нее. «Этот кавалерист ничего такого не ждал», — думал Роберт Джордан. Он ехал вовсе не по следам и не только не был начеку, но не считал нужным соблюдать осторожность. Он даже не заметил следов, которые ведут к верхнему посту. «Он должно быть из какого-нибудь кавалерийского разъезда, их много здесь, в горах, но скоро его хватятся и придут сюда, по его же следу. «Если только снег не растает, — до тех пор подумал он, — если только с самим разъездом ничего не случится. — Ты бы пошел вниз, — сказал он Пабло. Теперь все они вышли из пещеры и стояли с карабинами в руках и с гранатами за поясом. Пилар протянул Роберту Джордану кожаную сумку с гранатами, он взял три и сунул их в карман. Потом нырнул под попону, разыскал свои рюкзаки, открыл тот, в котором был автомат, вынул приклад и ствол, Насадил ложу, соединил их, вставил в магазин, еще три положил в карман, запер замок рюкзака и шагнул к выходу. Полны кармана с кабинного товара, подумал он. Только бы не лопнули по швам. Он вышел из пещеры и сказал Паблу. Я пойду наверх. Агустин умеет обращаться с пулеметом. Да, сказал Пабло. Он не сводил глаз с примитива, который вел лошадь. Мираке Кабалло. Сказал он. Полюбуйтесь, какой конь.